обратил внимание начальника президентской охраны на торчавшую у Сталина из-за наборную рукоять ножа, отчетливо выделявшуюся на фоне белой атласной штанины. После короткого совещания с английским премьером Трумэн, желая дать мыслям Сталина новое направление, сказал, что в США создана бомба огромной мощности,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 То сделал и английский премьер, после чего переговоры вошли в нормальное русло.